«Целая башня! С настоящей прайм-пушкой!» — усмехнулся Томас под лобья, разглядывая главные ворота замка Грит. «Как же они здесь живут!» Чистирщик не проезжал на прошлую аудиенцию. У него нашлись дела в городе, и теперь он с любопытством изучал дом лорда Даттоса. С любопытством героя, привыкшего не входить, а врываться, преодолевая упорное сопротивление защитников, или же проникать, обманывая стражу и прайм защиту, нанося удары из-под тяжка. — Полусонно они живут! — отозвался Максимилиан раздавитель, что трусил на могучем жеребце вслед за С соседями не воюют. Чуть стараются убивать подальше от города. Крестьяне не бунтуют. Вот им и не нужно много пушек. Бери их голыми руками подал голос Улли изморось. а голос прозвучал глухо потому что лицо Улли, как это заведено безликих скрывала прочная маска остроумные щеголи болтали что лица этих героев пугают их самих но болтали в вполголоса не рискуя открыто смеяться над безжалостными убийцами получится ли голыми руками не знаю но в случае правильно спланированного штурма — Эта помойка не продержится и часа! — хмыкнул Том. — Ты не болтай насчет штурма! — недовольно проворчал лошар. Местные привыкли по лесам шастать. У них слух острый. — Зато мечи тупые! — Этого мы не знаем. — Узнаем! — я же сказал потише. — Ладно, ладно! Несмотря на высказанное неудовольствие... Лошар был полностью согласен с мнением своих героев. У любого нормального военного замок Грид мог вызвать лишь нисходительную смешку. Стены недостаточно высоки, ров недостаточно глубок. Одна единственная башня с прайм пушкой у ворот. Что это за крепость? Как в ней держаться? Случись-то у взяли бы Гридвольд одним отрядом, даже не вспотев. Да, дарни далеко, — отдернул себя Маркус. В пуще до Тосу угрожают лишь чуть до соседей такие же неотесанные лорды, как он сам, покрывшиеся мхом от безделий и давно растерявший дух победителей. Обелиск перемирия разрушен в прошлом году. Война не за горами, придурки! Как вы будете ее встречать? Полусонно? Экономно? И снова в какой уже раз лошар убедился в правоте величественного замысла леди Кобрин, единственный из владителей. Кто по-настоящему думает о будущем доктов? Вы называете мою леди дерзкой и своенравной? Пусть так. Зато она смотрит далеко вперед. Направляясь в замок, лошар еще не знал, как поступит с лордом Датосом. Попытается договориться или воспользоваться вторым куда более жестким вариантом. Леди Агата хотела взять под контроль Гридию, главное владение Идморской пущи, лорд которого пользовался огромным авторитетом среди лесовиков. Но способ оставила на усмотрение Маркуса. Ты будешь на месте, все увидишь и сам примешь решение. Я верю в твое благоразумие. А благоразумие стало отступать под натиском отвращения к замшалому старику и его пьянице-сыну. Под натиском презрения, которое Маркус испытывал к лесовикам. Вы прячетесь от одарницев за нашими спинами. Надейтесь, что в случае войны мы вновь умоемся кровью ради всех доктов. Вы трусы. «Сколько у старика героев?» Вальяжным поинтересовался из-под «Четверо!» — буркнул раздавитель. «Значит, все в сборе!» Лошар встряхнул с себя задумчивость и огляделся. Большой двор замка был практически пуст. Пара стражников у ворот, пара крестьян, разгружающих у кухни под воду с дичью, да четверо героев, болтающихся у крыльца академии. «Неужели с нас боится?» Осклабился чистильщик. А если бы их здесь не было, ты сказал бы, что Датос идиот, заметил Максимилиан. — Я и так скажу, что он идиот, пожал плечами из подлубья. Зачем показывать всех? Двое на виду вполне достаточно. Остальным следовало спрятаться за зданиями и ударить нам в спину. То будет валить толстую свинью! осведомился измарась едва заметно кивая на местного воеводу. — То первым доберется? — и хигнул Том. — А поскольку я самый быстрый... — Решение еще не принято! — осадил чистильщика воевода Максимилиан. И это замечание окончательно решило судьбу старого лорда Датоса. Лошар не упустил возможности унизить раздавителя. — Решение принято! — твердо произнес Маркус. — «Начинайте через полчаса». Максимилиан открыл рот, желая ответить, но не успел. Том ловко соскочил с жеребца и дружелюбно подмигнул грядийским героям. «Как дела, братья?» «И ты будь здоров», — прогудел в ответ местного воевода, и, намекая, что приличные люди, даже герои, должны соблюдать манеры, представился. «Генрих ураган!» Плечи мрази шевельнулись, и Маркус понял, что безликий смеется под маской, потешаясь над громким прозвищем Генриха. «Серьезное имя», — прокомментировал слова воевода из-под «Меня зовут Том», — и мгновенно перешел к делам. «Как грядиски дела текут? Тушканщики не досаждают? Удой, не падают?» Лошар вздохнул. «Тома не переделаешь», — чинно спешился и приказал подбежавшему лакею. Доложи, что прибыл Маркус Лошар, рыцарь леди Кобрин, поскольку Лошар прибыл в Гридию не в качестве официального посланника, а, так сказать, по делу это вызвало определенные трудности с этикетом. В первый раз повезло. каприцы появились, когда лорд Датос находился во дворе замка, рассуживая споры крестьяна-купцов. В обязанности лорда входило и такое. Мероприятие, которое впоследствии стали гордо звать аудиенцией, провели там же в окружении стражников и простолюдинов, и заняло оно предельно малое время. Лошар разложил просьбу, представил документы и получил разрешение охотиться за стеклодувом. Вот, собственно, и все. Теперь же, поскольку речь зашла об официально спрошенной аудиенции, ситуация усложнилась. Принимать лошара в тронном зале в присутствии свиты не представлялось возможным. Не по чину. От разговора в кабинете тоже пришлось отказаться, дабы не обидеть пославшего рыцаря леди. В конце концов, выход нашелся. Кабрицы пригласили в тронный зал, но специально готовить его не стали. Даже люстру главную не включили. Полутемное помещение должно было намекнуть лошару, что и им аудиенции грегийского владетеля не радует. — дотос да вошедший кабриц низко склонил голову. Рад видеть вас в добром здравии. — За эти дни ничего не изменилось, рыцарь Лошар, — усмехнулся лорд. — О чем ты хотел поговорить? датос никак не ответил на почтительное приветствие кабрица, не пожелал долгих лет его повелительницы, и этот факт не укрылся от стоящих рядом с троном Карлоса и Ханса. Такое поведение балансировало на грани оскорбления, но Лошар предпочел его не заметить. Тон Кабрис остался спокоен и уважителен. — В первую очередь я хочу поблагодарить вас за неоценимую помощь и поддержку в деле преследования опаснейшего бандита Яна Стеклодува. Как вы знаете, моя повелительница, леди Кобрин, поклялась ему отомстить и теперь на могиле великого безвариата, что ее вдруг подумал, что безутешная леди Агата поклялась отомстить Стеклодува на могиле великого безвариата махнул рукой дотос. — Я ошибся? Э -э -э — Лошар нехорошо прищурился, но мгновенно взял себя в руки и с прежней почтительностью подтвердил. — Совершенно верно, на могиле. Я присутствовал при этом скорбном событии. — В таком случае я рад, что смог оказать леди Агате эту услугу, — ровно произнес лорд. — Передай своей повелительнице мои теплые пожелания и соболезнования в связи с утратой. Соболезнования? вновь растерялся Маркус. — Мы говорили о безвариате тропезники, напомнил Датос. — Полагаю, он был дорог, леди Коврин, раз она поклялась отомстить убийце. Карлос вдруг подумал, что никогда не видел отца таким холодным и высокомерным. — Нет. Лорд Грит никогда не общался с придворными и простолюдинами за панибрата, но в присутствии кабрийца Датос не просто преобразился, — Он стал совсем другим. Чужой человек сидел сейчас на троне, откровенно издеваясь над испросившим аудиенцию рыцарем. — Да, безусловно, соболезнование, — протянул лошар. — Просто сатропизник умер довольно давно, и я... — У тебя были другие дела. — Совершенно верно. Но теперь ты исполнил свой долг, настиг преступника, и можешь с победой возвращаться к своей повелительнице. — Уверен, тебя ждет награда. Леди Кобрин справедливо кивнул Маркус. — Тебе виднее. А еще моя повелительница весьма придирчива к деталям, — добавил Кабриц. От ее светлого взора не ускользает ни одна мелочь. — Это качество хорошего, владыки. — Тут я с вами согласен, лорд Грид. Так отправляйся в Кобург и поделись с леди Агатой всеми деталями. Казалось, высказаться откровение было невозможно. Лошару ясно указали на дверь, однако рыцарь предпочел не услышать лорда. К сожалению, мне известно далеко не все подробности гибели мерзкого преступника, — с легкой улыбкой сообщил Маркус. Когда я и мои герои оказались на месте схватки, стекладув уже умер. Разве не это было целью вашего путешествия? Вы должны были убить Стеклодува, он мертв. Однако лошар уже полностью завладел нитью беседы и упрямо шел к своей цели. «Прошу понять меня правильно, лорд Грит. Я понимаю, что моя просьба может показаться вызывающей, но я хотел бы поговорить с вашим сыном о последних минутах жизни Яна Стеклодула. Он почтительный, однако в голосе едва заметно проскальзывают металлические нотки. Низенький кабриз демонстрировал, что обязательно добьется своего. — Не переходишь ли ты границы дозволенного? — Я заранее принес извинения, лорд Грит. Атмосфера стала накаляться, и Карлс решил взять слово. — Я думаю, отец, следует удовлетворить любопытство этого человека, произнес юноша, глядя на лорда. В конце концов, лошар лишь преданный служака, который желает доставить своей повелительнице максимально полные сведения о выполненном поручении. Мы были бы счастливы, если бы каждый наш подданный столь же ревностно относился к своим обязанностям. — Благодарю, молодой лорд, — склонился Маркус. — О чем ты хотел спросить? Кабриц окинул юноша внимательным взглядом, словно впитывая в себя каждую черточку лица, после чего вежливо осведомился. — Говорил ли Ян Стекладу что-нибудь перед смертью? — Нет, он умер молча, совсем без звука. — Зачем же? — рассмеялся Карлос. Сначала он что-то кричал, как это бывает в запале схватки, еще, кажется, ругался, а потом умер, когда мой кинжал пронзил его грудь. — Что именно он кричал? — Карлос пожал плечами. — Как я уже сказал, это были характерные для боя возгласы, больше похожие на рев, нежели на нормальные крики. Возможно, он обещал меня убить, но я не особенно прислушивался, поскольку у меня были важные дела. Могу я узнать, какие? Не дать стеклодуву убить себе. Карлос неплохо изобразил удивление, показав лошару глупость его вопроса. Согласись, это серьезное занятие. Весьма и весьма серьезное, молодой лорд, признал Маркус. И я рад, что вам оно удалось. И я тоже. Это все... — А перед самой смертью, — быстро спросил кабриц вы пронзили грудь преступника, вы приблизились к нему, вы чувствовали его дыхание, возможно, чувствовали запах крови. Вы были возбуждены, я понимаю, но в этот момент вы уже знали, что вам ничего не грозит, и все ваше внимание было направлено на умирающего врага. Он что-то шептал, как я понимаю, и вы слышали каждое слово. — Он меня проклял. — Вас это не смутило? — Он не был магом, — отмахнулся Карлос. — Тогда вы этого не знали. Юноша на мгновение сбился, но уже через секунду уверенно ответил. — Тогда я знал, что только что избежал гибели, и плевать я хотел на проклятие. — Понимаю. Лошар посмотрел на дотоса затем на Ханса, затем вновь устремил взгляд на Карлоса и жестко произнес. — Я вам не верю.